Глава 6. Медиаполитика. Медиаполитика и социокультурная модернизация. Данная глава посвящена медиаполитике, к которой относятся так или иначе все политические проблемы, связанные со СМИ, массовыми коммуникациями. И хотя в российской политологии такого понятия пока нет, мы имеем в виду совокупность всех политических и социокультурных факторов, влияющих на развитие медиатехнологий, экономики и медиа, способствующих формированию новой медиасреды. Другими словами, Медиаполитика – это медиатизация политики, то есть процесс перемещения содержания политической деятельности в символическое пространство масс-медиа. Медиаполитика в современном мире и в каждом конкретном обществе – это область, в которой представители власти, медиакомпании, корпорации стремятся как-то управлять социокультурными и экономическими процессами в медиасфере. Медиаполитика тесно связана с проблемой социальной модернизации. Вот уже более четверти века с самого начала гласности и перестройки российские исследователи, историки, социологи, политологи культурологи, философы, прогнозируя процессы дальнейшего развития общества уже в третьем тысячелетии, размышляют о путях российской модернизации, имея в виду комплексное, преимущественно эволюционное преобразование общества как социокультурной системы, ее типа конкретной исторической формы. Модернизация рассматривается одновременно и как переход от закрытости к открытости общества, или больше его открытости путем дифференциации и усложнения структуры общества, которые существенно расширяют свободу выбора и ответственность субъектов в соответствии с усложнением личности и возвышением ее потребностей словом модернизация рассматривается как явление цивилизационного масштаба как глобальный феномен мировой истории изучение модернизационных Процессов российской истории включают такие важные аспекты, как преемственность и разрывы в цивилизационной культурной динамике, особенности переходных периодов, закономерности и случайности в ходе реформ, их альтернативный характер и так далее При анализе всех этих проблем следует учитывать рост социальных противоречий, неустойчивый характер развития страны в определенные периоды, а это требует постоянного обновления методологических подходов исследования – Один из них связан с синергетикой, одной из фундаментальных концепций, составляющих ядро современной научной картины мира. Появление синергетических подходов обусловлено открытиями двух исследователей-естественников Ильи Пригожина, бельгийского ученого русского происхождения, лауреата Нобелевской премии, и Г. Хакена, немецкого лазерщика собственно, и давшего в 1970 году название «синергетика» от греческого «синергия», совместное согласованное действие новой области междисциплинарных исследований. Теория Ильи Пригожна, отраженная в книге «Порядок из хаоса», дает методологическую основу и энергетический инструментарий для исследования переходных процессов, каковым относится и социокультурная ситуация в России на рубеже XX-XXI веков. хаутизация и альтернатив развития развития, в самых разных науках, в том числе истории, культурологии, политологии, социологии, философии. По мнению Ильи Пригожина, мы подошли к концу представления о классической рациональности, давление э, схемы линейного процесса как закона историю, в результате чего ученые стали приходить к выводам, подтверждающим ряд положений синергетики. Заметный вклад в развитие синергетического подхода применительно к методологии историко-культурного исследования принадлежит Юрию Лотману. Основные идеи этого научного подхода ассоциируются у него с методологическими подходами школы Ильи Пригожина, которая переносит акцент в исследованиях с постепенной эволюции процессов на взрывной характер развития, что подчеркивается даже названием одной из последних монографий Юрия Лотмана «Культура и взрыв». Естественно, связать данную составляющую трудов Юрия Лотмана не только с проблемой свободы выбора, в данной трактовке ассоциируемой с фундаментальным положением о свободе воли, но и с органическим усвоением духовного опыта, накопленного русской культуры. Сегодня можно говорить о трех уровнях влияния синергетики на развитие гуманитарных наук – концептуальном, категориальном и методическом позволяющих, как в нашем исследовании, проводить анализ на междисциплинарном уровне на стыке культурологии и семиотики, политологии и философии, педагогики и менеджмента. При этом в концепции модернизации думается наиболее приемлемым для российской ситуации является подход А. Ахиезера, сближавшего культурологию с социологией. Дело в том, что на Западе, где в социологии существует понятие «нормы», Социологические концепции вторичной модернизации ориентированы на понимание перехода от традиционных к современным обществам, как на приведение незрелого отсталого образца к известной норме. Эта концепция, как известно э эти концепции дали возможность обозначить сам процесс модернизации как вестернизации, европеизации, даже американизации, что, соответственно, вызвало реакцию защиты культурного наследия, культурной самобытности страны и так далее. Теория А. Ахиезера в подходе к модернизации позволяет выявить культурное содержание социальных процессов переход к культуры образтов ценности программ социальное действие в деятельность как воплощение культурных смыслов модернизацию поаахие зау это не только процесс целостного обновления общества Попытка пройти путь от традиционной суперцивилизации к либеральной. Это и ответ на вызов дезорганизации человечества в результате социокультурного раскола мира, что требует жизненно важного для существования людей на Земле развития плюралистических, геологических, гуманистических элементов в каждой культуре. В отличие от многих исследований по проблеме модернизации в В отличие от традиции заложенных в работах М. Вебера и А. Тойнби, в концепции А. Ахиезера почти не уделено внимания религии и ее роли. Автор выдвигает на первый план динамику нравственных систем и ориентации как одной из оснований массовой деятельности людей. Это имеет свои резоны и для исследования роли масс-медиа как интегратора социально-культурной модернизации в России на рубеже 20 21 веков как православие стало не только абстрактной высшей ценностью, но и реальным содержанием не массовой, а личностной культуры, то есть степени духовности, веры, строя мыслей, поведения и так далее. А Ахиезер, рассматривая ситуации и отношения, возникающие в обществе с позицией участвующих в них субъектов, его интересуют мотивы, которыми руководствуются люди, самим процессом коммуникации, так формирование философии диалога гармонизации отношений между культурами для него это следствие выдвижения на первый план в современную эпоху рефлексивной модальности, что свидетельствует о гуманизации знания мировой культуры и исторического процесса. Одним из важнейших методов изучения социокультурных процессов, широко используемых А-Ахиезером, является интерпретация как инструмент интеграции. Другими словами, принятие массовым сознанием новой идеи или концепции никогда не происходит без ее интерпретации. А выход по Ахиезеру – диалог между субъектами в процессе модернизации властью и обществом, социуму и личностью и т.д. Однако… Анализ медиасреды российской модернизации предполагает также исследование диалога культур в глобальном культурно-цивилизационном или геополитическом уровне, так как Россия на рубеже 20-го-21 веков становится структурной составляющей мирового информационного пространства. Сегодня весь мир говорит на языке модернизации, пишет свои книге Г. Бурдьё, поэтому важно, чтобы власть Вводя Россию в мировое сообщество, четко различала необходимость соблюдения определенных и общепринятых для цивилизационных государств модернизационных правил игры и неизбежной самобытности пути развития для нашей страны. В конце концов, употребление английского языка в качестве международного отнюдь не лишает нас возможности говорить друг с другом по-русски. В отчетственной и зарубежной науки получила распространение и достаточно при... п... полемичная точка зрения, согласно которой Россия пережила период после постмодернизационной революции, что было связано с необходимостью осуществить скачок на более высокий технологический уровень к информационно-компьютерным технологиям. Термин «постмодерн revolution одним из первых включил в научный оборот западный исследователь З. Бауман, подчеркнув, что постмодернизационный вы вызов стал чрезвычайно эффективным в ускорении разрушения коммунизма и триумфа антикоммунистической революции. Схожую характеристику этому процессу дал известный российский экономист и журналист О. Лацис, по словам которого еще в начале 20 века под маской задачи построения социализма решалась задача модернизации, связанная с поиском приспособленного к российским условиям пути перехода от аграрной цивилизации к индустриальной, построения индустриальной цивилизации. Строй рухнул тогда, когда стала следующая цивилизационная задача перехода от постиндустриального цивилизации, которую этот строй решить не мог. данным причинами была обусловлена постмодернизационная революция, изменившая экономическую основу, общества характер социально-культурной среды, ее духовно-психологическую атмосферу. Рухнули стереотипы старой идеологии под воздействием демократизации, начался процесс формирования новых со социальных отношений, ценностей институтов, стала возможной реализация гражданских прав и свобод. Наша цель состоит в том, чтобы доказать важнейшую интегри... интегрирующую роль в современной медиакультуры и созданной ею новой медиасреды российской модернизации. Формирование единого информационного пространства России, интенсивное развитие масс-медиа, как печатных, так и электронных, кабельные и спутники ВТВ, видео, кино, компьютерные каналы, интернет, CD-ROM и DVD, сотовой связи и другие, стали катализатором многих социальных процессов повлиявших на политическое и экономическое развитие общества, становясь действенным лицом эпохи перемен. Для начала попробуем дать определение медиа-среды. Большой энциклопедический словарь философскую категорию «среда» растолкует следующим образом. «Среда – социальные, окружающие человека, общественные, материальные и духовные условия его существования и деятельности». Среда в широком смысле, макросреда, охватывает экономику, общественные институты, общественное сознание и культуру. Социальная среда в узком смысле, макросреда, включает непосредственное окружение человека, семью, трудовую, учебную и другие группы. Таким образом, медиасреда – это то, что нас окружает повседневно. Это совокупность условий, в контексте которых функционирует медиакультура, то есть сфера, которая через посредничество массовой коммуникации, Печать, радио, ТВ, видео, кино, компьютерные каналы, интернет и другие связывает человека с окружающим миром, информирует, развлекает, пропагандирует те или иные нравственные и эстетические ценности, оказывает идеологическое, экономическое или организационное воздействие на оценки мнения и поведения людей. Словом, влияет на общественное сознание. У А. Ахиезера социокультурная среда – это категория, которая фиксирует внешнюю реальность, находящуюся на грани освоенного реакции. И мира В этой связи термин «российский транзит», введенный политологами как нельзя лучше, подходит для определения переходной ситуации, в условиях которой трансформируется медиа-среда. Этот процесс в России начинает целую эпоху перестройки и гласности. Сегодня, спустя четверть века, можно только удивляться прозорливости Михаила Горбачева, который, начав притворять в жизнь политическое и социально-экономические реформы, отводил масс-медией главную роль быть инструментом и убеждением, причем тогда, в 1985 году, термина глобализации в СССР еще не знали. Атмосфера гласности бесспорно ослабила оковы партийного контроля и позволила сначала печатным, а затем электронным СМИ э, двинуться в направлении интеллектуального многообразия и свободы слова. При этом Михаил Горбачев, в отличие от партийной элиты, и тем более от своих предшественников, советских лидеров, осознавал, что стремительно меняющаяся медиа среда делает невозможным сохранение тоталитарного режима, который не в состоянии дать стране и другим странам социалистического лагеря того экономического роста, которого достигли либеральные капиталистические экономики после Второй мировой войны. Не вина, а беда Горбачева в том, что он хотел сохранить хотя бы и модернизировать старую партийную систему, переводя ее постепенно в русло социальной демократии. История, как известно, распорядилась по-другому. По мере того, как общество узнавало правду, которую до этого скрывала официальная пропаганда, слабело единство СССР, падал престиж КПСС, реанимировать который было уже невозможно. В августе 1991 года, в период путча консервативных сил КПСС, перед российским обществом встал гамлетовский вопрос. Быть или не быть, выбор мог быть только один – вернуться назад к системе тоталитаризма или пойти по пути демократии. В решении данного вопроса массмедиа опять-таки сыграли решающую роль. И хотя путь чистые закрыли все нелояльные по отношению к власти СМИ, сработал эффект глобального пространства массмедиа Компьютерные каналы, электронная почта, интернет, корреспонденты ведущих мировых телерадиосетей, BBC, CNN и других в прямом эфире освещали происходящие в Москве события медиа создали и имидж нового российского лидера бориса ельцина который стана как своеобразной трибуны заявил о своей решимости сопротивляться перевороту призыв был подхвачен не только москвичами но и всей страной всем демократическим миром сегодня трудно точно определить в какой степени сработал в августе 1991 года информационные факторы ну как отмечает б мак нэр то Два важных вывода все же можно сделать. Во-первых, несмотря на ограниченность Горбачевских реформ, они позволили к 1991 году сформировать достаточно сильное гражданское общество, которое уже обладало опытом интеллектуальной свободы, хотя бы в рамках соци социалистического плюрализма. Во-вторых, Пучисты не сумели захватить власть и потому, что были изолированы от мирового сообщества, которое стало молчаливым свидетелем разворачивающейся драмы. Эти два фактора сдерживали не только политических лидеров переворота, но и еще в большей степени тех советских военных, на поддержку которых рассчитывали заговорщики. В этом взгляде со стороны не все акценты оставлены, но главная мысль высказана точно. Масс-медиа оказали решающую роль в поворотном этапе для России, стали основой постмодернистской и информационной революции, которая привела к радикальным изменениям в стране. В постсоветский период среда претерпела большие изменения. Как уже было отмечено, исчез партийный идеологический контроль за прессой. В стране появились негосударственные печатные издания и телерадиокомпании. Важно и другое. После печатного бума конца 1980-х и начала 1990-х годов начался процесс определенного спада. Масс-медиа ушли из фокуса общественного внимания. Как показывают социологические исследования, тому были несколько причин. Можно согласиться с Б. Дубиным, ведущим научным сотрудником в ФЦОМ, что одна из причин не только в количественных сдвигах в потреблении масс-медийных каналов, сколько в их внутренней структуре и содержательной социальной роли. Социолог отмечает, что, во-первых, изменилась структурная доминанта системы массовой коммуникации, известный термин Р. Якобсена. В конце перестройки мир масс-медиа представляла, прежде всего, печать – Тогда тон задавали газеты и отчасти журналы общего типа. Лидерами, лидерами был, соответственно, «Московские новости» и «Огонек». Именно они содержательно размечали э, ход времени и структурировали смысловое пространство жи эпохи. Сегодня наши соотечественники отождествляют массмедиа главным образом, если не полностью, с телевидением – А за более или менее единым образом мира, который оно создает, следуют остальные каналы. Во-вторых, масс-медиа перестали быть напряженной, отмеченной, обсуждаемой точкой публичного пространства. Они утратили лидерскую роль и первопроходческий престиж. Сегодня средства массовой информации работают на самого широкого, а потому чаще склонного к консерватизму и рутине зрителя. И взяли на себя в первую очередь функцию его мастерства информационно-сенсационного и развлекательного массажа. Трансформация медиасреды в России начинается с реформирования издательской системы, у истоков которой приняты в июне 1990 года закон СССР о печати и других средствах массовой информации. Еще до ныне действующего закона РФ о средствах массовой информации 1991 год Он стал декларировать свободу, печати и отмены цензуры и предусматривая возможность учреждения СМИ не только различными государственными организациями, политическими партиями, общественными организациями, религиозными и другими организациями, но и отдельными гражданами СССР, достигшими 18 лет. Устанавливалось, что учреждение СМИ носит не разрешительный, а регистрационный характер. Эффективность закона РФ 1991 года по сравнению с первым вопросах издательской деятельности усилилась действием экономических процессов. Переход к рыночным отношениям и плюрализму форм собственности, научно-технических, внедрение новых информационных технологий, международных интеграции отечественных издательских систем в мировую и других факторов.